Глава вторая. Фёдор затаился, свернувшись калачиком под лестницей. В пыльном углу он сидел тихо и поглядывал в щель меж досок. Картина была прежней. Пустая комната, запертая входная дверь и солнечный отпечаток окна на полу. Но Федор знал, что стоит ему выйти, как появится ненавистная Алевтина с розгами в руках и, несмотря на кажущуюся неповоротливость, ловко схватит за шиворот Повернет к себе спиной и отходит по голым ягодицам. Фёдор бабку ненавидел. Ему казалось унизительным получать порку от руки этой никчемной старухи. От деда он еще мог стерпеть, но тот никогда не бил ни детей, ни внуков. А от этой тупой, злющей, каменолицей бабы нет. Первый раз Алевтина выпорола внука на десятый день пребывания мальчика в доме. Не зная, чем заняться, на улицу его не пускали. Он нашел себе развлечение, катался по перилам. Лестницы в доме были мраморными, широкими, и перила напоминали длиннющие ледяные горки. Так здорово было слетать с них с бешеной скоростью, а потом взбегать вверх и скатываться вновь. Федор, заливаясь хохотом, в очередной раз карабкался на свою горку, как вдруг его кто-то схватил за ухо истощил на пол. Фёдор пискнул и обернулся. Перед ним, уперев руки в бока, стояла алевтина тучная, с ног до головы укутанная в черное. «Вы чего щиплетесь?» – удивился мальчик. Его никогда не таскали за уши. «Я тебе говорила, что нельзя шуметь и бегать. А мама разрешала!» – топнул ногой Фёдор. «Я тебе говорила или нет?» Мальчик насупился. Бабка ему не нравилась, и он не намерен был с ней разговаривать. «Ты, щенок, так и будешь молчать?» «Я не щенок». «Ах ты, мехресть! Старших не уважаешь. В пост голосишь, как резанный». И она, схватив внука, поволокла его куда-то вниз. Куда, Федор не видел. Он крутился, пытался вырваться и кричал при этом босовито. «Мама!» Через несколько минут движение прекратилось. Мальчик решил, что его отпускают, но стоило ему об этом подумать, как он оказался прижатым лицом к деревянной лавке и по его голой попке заходили мокрые розги. Когда экзекуция была закончена, бабка также за шиворот подняла внука, развернула и произнесла назидательно не смей мне перечить боли. Алевтина уже ушла, слёзы высохли, а он все стоял в кухне и не понимал, за что его так унизили и причинили столько боли. Следующую неделю он ходил тихий, задумчивый, чурался всех, даже отца, боясь не выдержать, разреветься, попроситься домой. Григорий перемену в сыне замечал. но, занятый жалостью к себе, не сильно напрягался, чтобы узнать причину. Через неделю Фёдор, уставший сидеть в заперти, вышел погулять на задний двор. Там, прислонившись к забору, он наблюдал за проносившимися мимо экипажами и мечтал о тех временах, когда станет большим, уедет в деревню и никому не позволит себя бить. Простоял он так недолго». Через какое-то время он почувствовал чьё-то присутствие за спиной. С опаской обернувшись, он увидел то, что и предполагал. Алевтина, хмуро смотрящая из-под надвинутого на самый лоб платка, сжимала в мозолистом кулаке розги. — Я предупреждала, чтобы ты не смел без разрешения выходить на улицу. — Но мне скучно дома, — тихо оправдывался Федор. Не слух. «Марш на кухню!» «Не смеете меня бить!» «Ещё как посмею!» Гаркнула Алевтина и привычным движением ухватила за шиворот. В тот день порки избежать не удалось, как и в последующие. Била его бабка в среднем раз в месяц. Всегда мокрыми розгами, всегда по голым ягодицам и с неизменным каменным выражением лица, на котором не отражалось ни злости, ни жалости». Через год такой жизни мальчик резко изменился. Он стал пугливым, тихим и немного заторможенным. Часами сидел в своей комнате, разговаривал сам с собой, на отца и деда не реагировал. Ничего его не увлекало, даже поездки на завод. Григорий, оправившись от смерти жены, начал интересоваться делами сына. Но мальчик в ответ на отцовы вопросы либо молчал, либо просился к маме. Не добившись ничего от сына, Григорий решил, что он просто скучает по деревне и надумал вывести его в имение. Дед был против, но тут на защиту сына неожиданно встала Алевтина. «Пусть едет. Чего это ты не пущаешь?» «Да опять одичает, а ему в гимназию на этот год идти. Так давай я поеду, пригляжу за ним, заодно и сама отдохну немного». предложила любезная Алевтина, и после мужненного согласия пошла собирать вещи. Так Фёдор оказался там, куда так стремился весь этот ужасный для себя год. Первое, что бросилось в глаза по приезде, это то, что дом стал совсем другим. Заброшенным, ветхим, облёкшим. И васильки потускнели, и речка не такая глубокая, Даже лошадки менее резвые. Словом, земля обетованная разочаровала. Федор прожил неделю в деревне. вел себя хорошо, не кричал, не бегал. Близко не подходил к лошадкам, как было велено. Но, задумавшись однажды, уронил глиняную тарелку. Она с глухим звуком стукнулась об пол и разломилась надвое. Недотепа. Гаркнула бабка и через минуту вернулась с мокрыми розгами. И тут Фёдор понял, что бы он ни делал, как бы хорошо себя ни вел, эта мерзкая старуха всегда найдет повод для наказания. И дело оказывается не в нем, а в ней. И значит, он не обязан терпеть, а может драться, кусаться и плевать в ее каменное лицо. «Только тронь, старая корга!» — крикнул он и бросился из комнаты. Алевтина, впервые встретив сопротивление, очень удивилась, поэтому не среагировала. И Фёдор получил небольшую фору. В этот день он пробегал по полю до вечера, искупался, покатался на вороном жеребце герцоги, повалялся на синовали, словом, сделал все то, что ему запрещали — Когда солнце скрылось за горизонтом, он вернулся домой. Били его тогда особенно жестоко и долго. Но на этот раз он не рыдал, не умолял, только вздрагивал и тонко пищал. А когда порка закончилась, произнес: «Я все равно буду делать то, что захочу!» Алевтина вспыхнула и, несмотря на усталость, ударила мальчишку по щеке. «А когда вырасту?» «Отхлещу тебя нагайкой, старая обезьяна!» После этих слов ему еще досталось, но ему было уже все равно. С того дня все изменилось. Федор стал самим собой, таким же шустрым и непоседливым. Порули его теперь почти каждый день. Всегда за дело, и не только по ягодицам. На них живого места не осталось, но и по спине. Иногда он убегал, прятался, но это только оттягивало момент наказания, но не отменяло его. В вечной борьбе пронеслось лето. Григорий был очень рад переменам, произошедшим в сыне, но шрамы на его спине пугали его. Он делал вид, что верит россказням Феде о падениях на грабли, но сам помнил такие же рубцы на теле сестры. Самого его пороли редко. Он был тихим и послушным мальчиком, и все же запретить матери трогать его сына он не смел. В город они вернулись в конце августа. Алевтина занята заготовкой овощей на зиму, а внуке позабыла. Федя воспрял духом и начал мечтать о том, что когда он станет гимназистом, бабка уже не будет его пороть. С такими оптимистичными мыслями Он отправился в первый класс.